Меч в камне. Много веков назад древний рыцарь Устав от войн, вонзил свой меч в камень, чтобы никогда больше не брать его в руки. Так он и умер, став на колени перед своим мечом. С давних пор в древнем аббатстве Сан-Гальгано у Сиены застыл в камне меч рыцаря. Это не легенда о короле Артуре, это легенда, которую почему-то не рассказывают путеводители, и легенда эта оказалась реальностью. В 1148 году в аристократической сиенской семье родился Гальгано Гуидотти. Родители долго не могли иметь детей и, почти отчаявшись, стали молиться Архангелу Михаилу. Вскоре родился Гальгано. Юность свою он провёл в веселье, пил вино и развлекался с девушками, но потом повзрослел, стал рыцарем и участвовал во многих сражениях. Он получил то, о чём мечтал титул победы, но вместе с ними боль и жестокость. Однажды ночью ему приснился архангел Михаил, взял по воде его лошади и повел коня на заросший лесом холм. На следующее утро Гальгана вскочил на коня, поднялся на холм и, вынув меч из ножен, попытался разбить его о тяжелый камень. Но камень открылся и принял в себя меч почти до половины. Так и остался на вершине холма меч в камне. Для Гальгана меч стал символом распятия, перед которым он стал молиться. Он оставил семью, раздал деньги и оружие своим воинам. С этого момента у Гальгана началась новая жизнь. Вчерашний воин превратился в отшельника, построившего хижину на вершине холма. Он жил в бедности, исцелял больных и одержимых, появились и ученики. В 1181 году Гальгана умер. Ученики нашли его уже похолодевшего на коленях возле меча. После смерти Гальгано и причисления его к клику святых на месте его смерти стали строить аббатство. В те времена меч рыцаря благословлялся епископом и играл огромную роль в жизни своего хозяина, и часто при отсутствии распятия или креста рыцари давали взгляд во предводкнутым в землю мечом. Тогда уже существовали предания об Эскалибуре, хотя некоторые исследователи даже считают историю Гальгано основой для английской легенды. Разница в том, что история короля Артура началась после того, как он вынул меч из камня, а история святого Гальгано началась с момента его отказа от насилия, когда он меч в камень вложил. Проведённые в современности анализы подтвердили древность меча. Не сохранилось свидетельств, где находится могила святого. Говорят, что меч стал крестом на его надгробии, что святой Гальгано похоронен под ним. Серии недавних исследований подтвердила, что под камнем есть прямоугольное углубление, но никто не решился вынуть меч и вскрыть камень. Пару лет назад некий не уравновешенный товарищ попытался схватить меч и вытащить, после чего меч накрыли куполом из плексигласа на всякий случай, как бы чего не вышло. Древние артефакты лучше не трогать, чем это кончается, мы знаем из голливудских фильмов. В конце прошлого века меч можно было извлечь, но потом его залили свинцом, опять на всякий случай. Это история о рыцаре и мече в камне, но не о мифическом королевстве Камелот, а о древних землях Монтесьепи в сердце Тосканы. Сам Гальгана находится в 30 км от Сиены, в 20 км от крошечного городка Колле ди Травалле. Вот только общественный транспорт туда почти не ходит. Всего один рейс автобуса в день. Ротонда Монте-Сьепи, где хранится меч, была построена на вершине холма рядом с аббатством между 1182 и 1185 годом. И только в 1218 году началось строительство самого аббатства у подножия холма. В 1268 году аббатство было освящено епископом Вольтерры. До 1364 года оно процветало, но потом пришло в упадок. В первую очередь, благодаря его управляющим типа Джороламо Вители, который из-за нехватки денег потихоньку распродавал реликвии и даже черепицу с крыши. С 1789 года действующий осталась лишь ротонда, а само аббатство было заброшено и постепенно превращалось в руины. Но иногда в этих руинах проходят концерты. Дело в том, что у аббатства есть ещё один секрет. Оно строилось по правилам священной геометрии. Особые геометрические правила в строительстве создавали совершенную гармонию формы и звука, приводя и человека и гармонию с самим собой. Подобные правила существовали в геометрических кодексах Древнего Египта. Их использовали масоны при строительстве храмов. А купол Ротонды – это тоже лабиринт, поднимающийся вверх. Мы не знаем о многих секретах аббатства Сан-Гальгану и, наверное, никогда не узнаем. Здание продолжает разрушаться. Оно одиноко и даже пугающе в вечерних сумерках стоит посреди полей. Но наверху, на холме, в камне покоится меч, который даёт надежду на существование и Камелота, и короля Артура. И кто знает, где спит Мерлин, в волшебном лесу Бросильянд в Британии или в лесах Тосканы, древней земли этруссков, хранящий свои секреты.